Глава 31. Я сижу с папой дома в Валентии, пью его значительно усовершенствованное домашнее пиво. Сейчас вечер пятницы, и, как и положено, мы смотрим телешоу «Вечер пятницы», самое популярное в стране пятничное ток-шоу в прямом эфире. Когда объявляют следующего гостя, я чуть ли не прилипаю лицом к экрану. «В стране выдалась беспокойная неделя», говорит ведущая Джасмин Чу, особенно для моего следующего гостя. Дамы и господа, поприветствуем нашего нового премьер-министра Рут Бразил». Папа смотрит на меня удивленно. Он выпрямляется в кресле, делает звук громче. «Спасибо, Джасмин», — говорит она, усаживаясь. «Итак, премьер-министр, как прошла ваша неделя?» — спрашивает она. Аудитория смеется, и она тоже. «Джасмин, неделя получилась во многом бурная и замечательная. Думаю, самое важное – обеспечить жителям этой страны стабильность и благоденствие. Хотя многое происходило за кулисами, считаю, что крайне важно сохранить спокойствие и равновесие в стране, чтобы мы и дальше процветали и развивались. Я перестаю слушать речь опытного политика о том, как все изменилось, хотя на самом деле ничего не изменилось. Расскажите, что вы почувствовали, когда узнали, что станете следующим премьер-министром этой замечательной страны. Вообще-то я ехала на одно мероприятие. Деловое мероприятие в Малахайде, организованное президентом торговой палаты, куда меня пригласили выступить перед собранием и рассказать о женщинах в бизнесе. Я должна извиниться перед всеми, кто ждал моего выступления и кого я подвела. Премьер-министр позвонил мне и сообщил, что подает в отставку и выдвигает мою кандидатуру, и я должна немедленно приехать на партийные выборы. Папа смотрит на меня. победоносно потрясая в воздухе кулаками. «Теперь-то они узнают, Аллегра! Надеюсь, все смотрят!» Сердце бешено колотится. Я чувствую себя отмщенной. Надеюсь, Сита смотрит. Если нет, она все равно узнает. Обязательно узнает. Ее упомянули, и она будет в восторге. Все, кто был на празднике — Бейки, Гарда Лора, все, кто решил, что я вру о том, что пригласила министра в качестве спикера, теперь поверят мне. Даже Тристана Женевьева, которые говорили, что верят мне, но наверняка сомневались, убедятся, что это правда. Все же я не чувствую никакой радости. Слишком поздно. Ничто не изменит того, что произошло. Они говорят о премьер-министре, о том, что ее вдохновляло в молодости, о ее политических амбициях. Молодая женщина с острова Валентия сказала мне недавно. Кстати, спасибо вам, Олег Берт, если вы смотрите сейчас нас, что мы среднее арифметическое пяти человек, с которыми мы чаще всего общаемся. И должна сказать, эти слова заставили меня задуматься. Они заставили меня обратить внимание, кто меня окружает, каким человеком я хочу быть, подумать о качествах тех замечательных людей, которые повлияли на меня, и в результате чего я сумела достичь успеха. Потому что я считаю, что именно для этого и нужна настоящая поддержка. Хорошие наставники, друзья, помощи, и советы, они помогают нам преуспеть в жизни. Я бы не смогла занять нынешнее положение, если бы не моя пятерка замечательных людей. И для нашей страны я мечтаю о том же, чтобы ее возглавляли лучшие из лучших, и чтобы она достигла процветания. Папа наклоняется ко мне и крепко сжимает мою руку. Это как раз то, что мне нужно. Вот мой первый. Всегда был первым. Самым важным, целым миром для меня. Моей пятеркой в одном человеке. «Смотри, Олегров, смотри!» — говорит папа, показывая на существо, ползущее по берегу. «Что это?» — спрашиваю я, шевеля пальцами ног в резиновых сапогах. Носки промокли. Я слишком много прыгала в воде, слишком сильно плескалась, и мне не нравится, когда у меня мокрые ноги в сапогах. Но сами сапоги нравятся, они новые. Они желтые, с рыбками. Папа подарил их мне сегодня утром на день рождения. Мне исполнилось пять лет. «Давай-ка я тебе расскажу про рака-отшельника», — говорит папа, опускаясь на корточки возле рака. «Иди сюда, дорогая, не бойся», — говорит он, беря меня за руку и помогая спуститься с камней на песок. Он знает, что я не люблю трогать этих существ так, как он, но он всегда уговаривает меня не бояться, и я стараюсь. Я сажусь на корточке рядом с ним. У рака-отшельника мягкое брюшко, вот здесь, показывает он. Поэтому он защищается ракушкой. Как улитка. Да, как улитка. Она тоже моллюск. Но он отличается от улитки, Аллегра, потому что, когда рак вырастает, ему нужна ракушка побольше. Иногда они меняются ракушками с другими раками. Большие раки оставляют свои ракушки маленьким раком и так далее, по цепочке. Но иногда ракушек на всех не хватает, и раки-отшельники дерутся за них. Но обычно они стараются поступать по справедливости, выстраиваются в очередь и ждут, когда им достанется подходящая ракушка. Они большие привереды, выбирают для себя идеальную ракушку, но вскоре расстаются с ней. Они постоянно растут и ищут новые ракушки подстать себе. Мы наблюдаем, как ракотшельник пытается залезть в свою ракушку. А вечером я сама ползаю по гостиной с коробкой из-под новых резиновых сапог на голове. «Я ракотшельник, пап! Я выросла и нашла новую ракушку!» Папа смеется, глядя, как я ползаю на четвереньках по гостиной. «Ты уже такая взрослая, дорогая! Тебе понадобится ракушка намного больше, чем эта!» Я вспомнила об этом сейчас, когда папа и я сидим в гостиной вместе двадцать лет спустя. Прошедший год был одним из тех лет в моей жизни, когда я росла, и приходилось покидать свою ракушку и бороться, чтобы найти новую. Я ползала на четвереньках, продвигалась боком, чтобы достичь цели, с картонной коробкой на голове, пытаясь найти место, где мне будут рады.